Глава 32. Граф может вздохнуть свободно. Единственным приятным обстоятельством за ужином была восхитительная еда. План рассадки за столом оказался тем же, что и в первый вечер, поэтому я снова заняла место между своим дедушкой и Ренаром Лафаэттом. Дедушкино внимание упорно отвлекала на себя дама справа от него, и хотя он периодически пытался переключиться на меня, я отвечала односложно, что его явно обескурашивало. Мои мысли были поглощены тем, что мне довелось подслушать в саду. Откуда, интересно, Типтон знает Сюзет? Чем она его шантажирует? И какое отношение это может иметь к убийству? Типтон был весьма убедителен в своем желании спасти Риченду от петли. Человек, он, конечно, гнусный, с буйным и жестоким нравом. Однако я не верила, что у него хватило бы ума и таланта так ловко ввести меня в заблуждение. По крайней мере... Мне казалось, что придумать столь изощренную ложь о собственном страхе за невесту ему было бы не под силу. Я не знала, действительно ли Типтон так уж в нее влюблен, но вот его страстная любовь к деньгам Стелпфорда в сомнении не вызывала. Доедая глубину тушку, я пришла к выводу, что Сюзет может что-нибудь знать о его прошлых амурных приключениях. В полиции подобные факты называют ложным следом, отвлекающим от генеральной линии дознания. Удовлетворившись своим объяснением, я начала мысленно составлять новый список подозреваемых. Именно этот момент Ренар Лафаэт выбрал для того, чтобы подавиться рыбьей костью, но когда я к нему испуганно повернулась, он уже укладывал этот опасный предмет на салфетку. «Все в порядке?» – на всякий случай поинтересовалась я. Ренар с уже знакомым мне французским изяществом пожал плечами. «Как я вам говорил, эту еду готовил не француз». английская кухня – смертельный риск для здоровья». До меня дошли слухи, что вы с леди Стелфорд были не такими уж верными друзьями, как вы, давечен и мекали. Это заявление вырвалось у меня до того, как я успела хорошенько подумать. «Ох уж эти старые добрые английские сплетники!» – покачал головой Ренар. «Откуда им знать о наших отношениях? Да и если бы пустые слова имели вес, граф давно мог бы последовать вашему примеру и приказать полиции... «Эм, как это будет по-английски?» «Убраться во свояси». «Тогда все вернулось бы на круги своя». Я молча ждала продолжение, Последовало очередное пожатие плечами. На сей раз такое энергичное, что я испугалась, как бы у него фрак не порвался. Иринар все-таки ответил. «На самом деле она меня люто ненавидела. В юности мое поведение не вписывалось в общепринятые рамки, что, на мой взгляд, свойственно многим ярким личностям». Однако отцу это не нравилось. Настолько, что он выгнал меня из дому и мне пришлось самостоятельно прокладывать себе дорогу в жизни. Вы сказали полиции, что хорошо знали леди Стелпфорд и что у нее была аллергия на устриц. Граф пообещал замолвить за меня словечко в высшем свете, если я окажу ему эту маленькую услугу. Я рассудил, что от этого не будет вреда. Леди Стелпфорд была дамой крайне неприятной, и в любом случае она съела нечто неудобо для себя, Так зачем вообще понадобилось поднимать вокруг такой шум? Она всего лишь вдова без средств к существованию. Подобных людей никто не принимает в расчет». Ренар произнес это бесстрастно. В его тоне не было ни гнева, ни сожалений. «Ваш отец еще жив? Вы надеетесь, что он примет вас обратно в семью?» – спросила я, стараясь вызвать его на откровенность. «О, нет, отец давно умер, а я уже не нуждаюсь в деньгах». обрел их в избытке благодаря игорным домам на континенте. Это одна из причин, по которым леди Стелфорд меня терпеть не могла. Я выродок и изгой. Добился в жизни неизмеримо больших успехов, чем она сама». «Вы с ней в юности были близки?» Ренар заулыбался. «Возможно, ты были некие чувства, с ее стороны. Но я в ту пору не мог считаться выгодной партией, поскольку сидел без гроша. Что касается меня самого...» Я нисколько не был заинтересован в том, что она... Э -э, могла мне предложить». Он похлопал меня по руке. «Прошу прощения, Челли, но истории о великой страсти вы тут не найдете. А давая показания полиции, я думал лишь о том, что граф взамен поможет мне вернуться в высшее общество Разнообразных увеселений в моей жизни хватало и раньше, но по таким...» Он обвел рукой гостиную. «Сборищем. Я, честно признаться, соскучился». Видимо, на моём лице отразилось отвращение, потому что он рассмеялся. «Да, для такой утончённой особы, как вы, это должно быть настоящее испытание. Знаете что? Вам нужно выйти замуж. Здесь уйма молодых людей, которые будут счастливы взять в жёны богатую красавицу королевских кровей. Заполучить обручальное кольцо на палец, и после этого сможете жить так, как вам нравится». Ренар вскинул бровь. «Понимаете, о чём я?» От необходимости отвечать меня избавил граф. Он поднялся со своего места во главе стола и звонко постучал по бокалу. «Леди и джентльмены, я наконец-то могу сообщить вам, что похороны Леди Стелкфорд состоятся завтра в нашей фамильной часовне. Счастлив также добавить, что по заверению старшего инспектора Браунли расследование будет закрыто в кратчайшие сроки». Посовещавшись с членами семьи покойной и с местным викарием, Мы пришли к выводу, что леди Стелкфорд не желала бы отмены свадьбы, потому церемония бракосочетания состоится через два дня после похорон. Полиция просит вас всех не покидать замок до завтрашнего вечера, а мы с графиней уповаем на то, что вы останетесь у нас и на свадебные торжества. Ввиду прискорбного события они будут не столь пышными, как задумывалось, и больше никто из родственников, друзей и знакомых к нам не присоединится». Позволю себе выразить надежду на то, что вы согласитесь задержаться в замке и получите удовольствие от грядущих увеселений. А теперь предлагаю поднять бокалы за наших отважных жениха и невесту, которые стойко переносят удары судьбы». Все, за исключением Риченда и Типтона, встали. «За жениха и невесту!» Риченда зарделась. Не сказать, чтобы это было мило, но, по крайней мере, весьма уместно. А Типтон осклабился от уха до уха, схватил ее руку и поцеловал. Граф очень ловко выбрал время для своего выступления, как раз перед десертом, так что к тому времени, как у каждого гостя на тарелке появилось огромное замысловатое сооружение из крема, безе, сиропа и фруктов. Настроение у всех за столом заметно поднялось по сравнению с предыдущими трапезами. Затем слуги принялись разливать по бокалам великолепное десертное вино, а высокие окна в гостиной распахнули, чтобы поймать последние отблески заходящего летнего солнца. Атмосфера заметно разрядилась, все испытали облегчение и как будто бы уверились в том, что худшее уже позади, а дальше все пойдет хорошо. Глядя на чудо конъюнкерского искусства у себя на тарелке, я почувствовала легкую тошноту и жестом отослала слугу с бутылкой вина. «И что же, полиция уже знает, кто убийца?» пробормотала я, размышляя вслух. «Может, у них есть кто-то на примете», — отозвался Ренар. «Если бы это был кто-то из нас, едва ли граф огласил бы сейчас его имя. Думаю, дело просто... Как вы, англичане, говорите? Замнут». Ну и правильно. Бертрам сидел на противоположной стороне стола и довольно далеко от меня. Я была рада, что могу за ним понаблюдать. Его лицо уже не выглядело таким смертельным бледным, как в прошлый раз, когда мы виделись. Но от десерта он отказался так же, как и я. Вскоре графиня увела всех леди за собой в другую гостиную. Я к ним не присоединилась, и это не вызвало удивления. Мне уже удалось заслужить репутацию отшельницы. Не знаю, правда, на каких предположениях она была основана. Вероятно, меня сочли либо застенчивой, либо заносчивой. Так или иначе, мне нужно было поговорить с Бертрамом, поскольку не верилось, что он дал согласие на то, чтобы его мать похоронили в графской часовне. И я проскользнула в музыкальный салон. В одном конце салона распахнутые двери вели в большую библиотеку, в другом – в бильярдную, и таким образом получилась длинная анфилада комнат. Гостиная, где накрыли стол к ужину, находилась противоположной стороны холла, а по моим наблюдениям, джентльмены после трапезы обычно удалялись курить сигары и пить виски в библиотеку, так что я надеялась перехватить Бертрама на пути туда. Распахнутые двери во всех трех помещениях, видимо, намекали на то, что леди, удалившиеся в малую гостиную, могут присоединиться к господам. В углу музыкального салона стоял кабинетный рояль, развернутый так, что в поле зрения сидящего за ним человека попадали обе комнаты, справа и слева, и выход в холл, а сам человек оставался почти невидимым за фикусами и прочими растениями в катках. Я села за рояль, подняла крышку и провела пальцами по гладким холодным клавишам. Моя матушка прекрасно играла на этом инструменте и, конечно, научила меня. Никакого удовольствия мне музыцирование не доставляло, как и тем, вероятно, кто меня слушал. Но я все же освоила эту премудрость из чувства долга. Однако крышку я не стала опускать. Если кто-то заглянет в салон, притворю что задумалась, какую бы пьесу сыграть, и в случае необходимости смогу это сделать. Правда, я давно уже не практиковалась, так что приберегла музыкальную уловку на крайний случай. Из гостиных по другую сторону холла до меня долетали женский смех и обрывки разговоров. Мрачная атмосфера, царившая в замке после смерти леди Стелфорд, определенно улетучилась. Но я чувствовала себя еще неуютнее, чем раньше.